Глава 8 Под окружавший нас со всех сторон шепот, мы прошли мимо комнат, которые мы уже успели осмотреть, и пошли следом за синей путеводной нитью. Дорожка вела нас вниз, на первый этаж. «Макс, ты начинаешь меня пугать», сказала Лазарева, которая шагала за моей спиной. «Чего это вдруг?» но ну, просто ни с того ни с сего вдруг понял, куда нам нужно идти. Хотя до этого момента даже признаков не подавал, что тебе это известно. Меня это пугает. Я резко остановился и с удивлением посмотрел на Полину. Удивительное дело, но, судя по выражению ее лица, говорила девушка вполне себе серьезно. Она и в самом деле выглядела немного испуганной. Точнее сказать, скорее напряженной. Ты сейчас серьезно, как я понимаю? «Вполне. Не то чтобы я тебе не доверяю и все такое, но, учитывая обстоятельства...» «Короче, Лазарева...» «Ты уверен, что тебе эти голоса сейчас не нашептали какой-нибудь дряни, и ты отдаешь себе отчет в том, куда мы идем? Они нас не заведут куда-нибудь не туда?» а -а -а, я понял», — усмехнулся я. «Послушай, мы сейчас идем туда, куда подсказывает мне интуиция, ясно? Я полностью в здравом уме и трезвой памяти, если ты об этом...» поэтому можешь не переживать, нас никто и никуда не ведет». «Врешь и не краснеешь», — сказал Дориан. «Так и сказал бы, подарок Вагаса ведет». «Фух, тогда ладно», — с облегчением выдохнула Полина. «Что-то на меня вдруг нашло». «Ну еще бы, после таких-то картин, что мы с тобой увидели. Тут о чем-нибудь и похуже можно подумать», — сказал я и на всякий случай добавил. «Еще раз говорю, никаких голосов у меня в голове нет». — Пойдем. — Ну вот, опять варешь вновь влез в наш разговор Мор. — Как это никаких голосов? — А мой? — Твой не считается. Можно сказать, ты мой личный голос, а не со стороны пришедшей. Это другое совсем. — Между прочим, я свой собственный, если что. — Я так и сказал. Тем временем мы с Полиной спустились по лестнице на первый этаж синяя дорожка быстренько пробежалась мимо комнат в которых мы уже были затем сделала несколько поворотов и исчезла в коридоре на который мы с лазаревой в первый раз вообще не обратили никакого внимания да что там его даже сейчас было трудно разглядеть даже с учетом того что я знал о нем дело не в темноте или чем то таком просто коридор был устроен таким хитрым образом будто его нарочно хотели спрятать куда нибудь подальше от посторонних глаз судя по всему Он должен был быть тайным. Секретный коридор заканчивался массивной деревянной дверью, которая была заперта. О том, чтобы ее выбить, даже речи не могло быть. В процессе наших исследований никаких ключей мы с Полиной больше не нашли. Так что вариант оставался только один. Попробовать ее открыть при помощи Дара Форвеля, который не раз уже выручал меня в трудную минуту. Остается только надеяться, что этот замок окажется ему под силу. Макс! — Ты чего там шепчешь? — спросила Полина. — Только не говори, что владеешь заклинаниями отпирания замков. Если так, то ты просто профессиональный грабитель, а не расхититель сокровищ. — Заклинания отпирания замков — это не по моей части. Этим у нас в наемном отряде специальная барышня заведует, — ответил я, глядя, как замок окутывает яркое красное сияние. — Но кое-что я умею. В этот момент внутри замка звонко щелкнул механизм, и дверь чуть-чуть приоткрылась. «Офигенно, Макс!» — воскликнула Лазарева и радостно захлопала в ладоши. «Ну и что ты мне врешь? Владеешь же этим заклинанием, получается. Иначе как бы ты его открыл?» «Ничего я тебе не вру. Не наговаривай. Это, скорее, заговор такой специальный. Он не только против замков действует, а и вообще против разных запертых дверей. Сложно объяснять, в общем. Научишь?» — с надеждой спросила она. «Не, не получится». Я покачал головой. Взялся за дверную ручку и потянул дверь на себя. «Это необычный заговор. Ему нельзя научить. Он только у меня получается, понимаешь?» «Ха! Нашел дырочку с переулочка. Так не бывает, Темников. Он не может только у тебя получаться. Не хочешь учить? Так и скажи. Ничего не будет придумывать», — недовольно сказала Полина. «Еще бы! Как это я отказался ей учить такой важной в нашем деле штуке? Она ведь тоже частенько в разного рода экспедиции отправляется. И такой заговор очень бы пригодился. — Не рычи, Лазарева. но это часть моего личного дара, понятно тебе? — А, это другое дело. Так бы сразу и сказал. — Так сказал же. Не могу научить. Что непонятного? Вся проблема в том, что ты слышишь только то, что тебе хочется. Хотя чему я удивляюсь? Все девчонки так делают. — я, не все темников. — Так. А вот здесь мне даже подсказки от Дори она не требуется, что лучше всего будет помолчать. Очень близко та самая грань, после которой мы с ней можем рассориться. Сейчас для этого не самый подходящий момент. Я молча махнул рукой и повесил над нами светящийся огонек, который должен был сопроводить нас дальше по темному коридору, а для начала светить место, в котором мы оказались. Едва появился свет, как стало ясно, что идти никуда не потребуется потому что дальше не было никакого коридора. Через несколько шагов от нас проход заграживала новая дверь. Только теперь это была та самая дверь, которую мы искали. С замочком для нашего ключика. Сомнений в этом не было никаких. Она была сплошь сделана из темного вида малахита, по которому лишь кое-где пробегали яркие зеленые полоски. Камень будто светился изнутри мощным глубоким и пульсирующим светом. «Красота какая! Я просто в шоке, Макс!» — восхищенно сказала Полина. «Как ты догадался, куда нам нужно идти?» «Я ж тебе говорил, просто у меня интуиция хорошая». «Давай же, открывай замок, чего ты ждешь?» С нетерпением в голосе потребовала девушка. «Вечно вы, мужики, копаетесь в самый неподходящий момент». Я, конечно, не очень понял, о чем она говорит, достал из кармана ключ и протянул ей. «Давай ты, боюсь сломать». Плючик и в самом деле выглядел слишком уж хрупкой штукой, которую можно запросто испортить при неумелом обращении. Было у меня небольшое опасение, что если сейчас мы приделаем ему рога, то открыть эту дверь при помощи дара Форваля может не получиться. Поэтому я решил, что будет лучше, если попробует Лазарева. Все-таки женские руки намного умелее и сноровистее в этом плане. Да и нежности в них больше. Они ведь со всеми предметами обращаются как девочки, В том числе и с ключами. Несмотря на охватившее ее возбуждение и нетерпение, она осторожно взяла ключ у меня из рук и взялась за дело. Копалась она долго, никак не меньше пяти минут. Что-то у нее там все время как-то проскальзывало. Наконец замок щелкнул, и малахитовая дверь будто вздрогнула. В тот же момент нас потряс оглушительный взрыв мерзкого хихиканья, от которого резало уши. Едва он затих, и вот тут же сменил высокий и мерзкий голос. «Здравствуйте, ребятки! Меня зовут Петрушка, красный Поец. Добро пожаловать в мой маленький домашний театр!» Голос стих так же внезапно, как и появился. Он был настолько гнусный и отвратительный, что до сих пор звенел у меня в ушах. Даже не хочу себе представлять, как выглядит его обладатель. Уверен, что крайне гадко. «Что это было?» — спросил я у Лазаревой, которая замерла на месте с вытаращенными от удивления глазами. — Петрушка красный паяц? — Так он сказал, по-моему. — Угу, — кивнула она. — Ты у нас специализируешься по всяким там легендам и преданиям. Может быть, слышала что-нибудь о таком? — Угу, — вновь кивнула она. — Да что ты киваешь, как болванчик? — не выдержал я и ущипнул ее за руку. — Лазарева, блин! — Ой, Макс, ты что, очумел? — воскликнула от боли Полина и погладила рукой больное место. Делать, что ли, нечего. Теперь синяк останется из-за тебя. Так ты веди себя прилично, чтобы синяков не оставалось. Я уж думал, ты от страха сейчас в штанишки наделаешь. Знаешь, спрашиваю этого красного паяца. Есть легенда про артефакт «Перчик», которым владеет как раз Петрушка Красный Паяц. Это такой нож волшебный ярко-красного цвета, который всегда в цель попадает и пробивает все, что угодно. Что-то слабовато для легендарного артефакта. Он и не считается легендарным в полной мере. Скорее, просто уникальная вещь с мощным эффектом. Я вот до последнего момента вообще не думала, что все это правдой может быть. Теперь вот даже не знаю, что и думать. «Что тут думать? Ты же слышала, что этот голос сам представился. Но и голосочек же у него сразу тошнить начинает. Интересно, про какой театр он там лепетал, ты знаешь?» «Я вот о том тебе и говорю», — возбужденно затараторила девушка. «Потому я и сомневалась всегда, что это правдой может оказаться». По легенде же у этого Петрушки собственный театр есть, который ему принадлежит. С артистами, между прочим. Только вот в качестве артистов его слуги. А попадают в них только те, кого он сам перед этим убил. Все сходится, понимаешь? Выходит, Соболева его театр нашли. Да погоди ты, не так быстро, Полина. Давай выдохни несколько раз и начинай сначала. Ну-ка, что ты там говорила про артистов? Девушка замолчала, закрыла глаза и потрусила головой. Фух, блин. «Вот так дела», — выдохнула она. «Короче, слушай, Макс, если верить легенде, то существует книга, которая так и называется «Петрушка. Красный паяц». У нее переплет из багровой кожи, по идее, должен быть. Так вот, если попытаться поставить спектакль по этой книге и разыграть историю в ней до конца, то таким образом распечатывается вход в наш мир этого самого Петрушки. Того, кто это сделал, ждет смерть, и все его родственники тоже рано или поздно умрут. Красный паяц заставит разыгрывать перед ним представление до тех пор, пока все они не погибнут. Хорошенькая история. Что ты за книжки читаешь, Лазарева? Не могла что-нибудь повеселее поискать? Ну, извини, чем богато, так сказать. А за что он убивает? Если ему представление не нравится, Макс? Как только Петрушка решит, что это плохо, жить. Полина демонстративно провела рукой по горлу. В дело вступает тот самый Перчик. Теперь ты понимаешь... Зачем все строения снаружи дома? Это не для того, чтобы устраивать семейные представления Соболевы строили, а для этого долбаного петрушки. И все эти странные штуки там наверху, это все тоже для него. Этот проклятый урод уничтожил род Соболевых». Вообще-то, если уж совсем по-честному, то последнего из рода сожрал радужный крокодил. Но Лазарева это знать не обязательно. Судя по ее лицу, истории с красным паяцем ей вполне достаточно. И если она узнает, что еще и крокодил приложил сюда свою широкую пасть, того и, гляди в обморок грохнется. «Что молчишь, Макс?» — прервала мои размышления Полина. «Думаешь, нужно нам внутрь идти или нет?» «Ничего, просто думаю. Внутрь мы, конечно же, пойдем. Во-первых, мне очень хочется взглянуть одним глазком на театр этого сумасшедшего маньяка. Во-вторых, я очень хочу заиметь тот нож, которым он бросается. По описанию должна быть приличная вещь. Если он всегда попадает в цель, то я стану чемпионом Китежа по игре в ножички. Вряд ли он отдаст тебе его просто так, Темников, с сомнением в голосе сказала девушка. Я вот думаю, может быть, нам не стоит с этим связываться, или попробовать взять кого-нибудь с собой на помощь и прийти сюда еще раз? Вот еще. Сами справимся, отрезал я и вытащил свой меч из футляра. А ножик я у него все равно заберу. Ты видел эту клетку на втором этаже? Видел, конечно. Что ты спрашиваешь?» «Ну так вот. Представляешь, какие представления он заставлял в ней разыгрывать этих бедных людей, чтобы продлить свое существование?» Спросил я у нее, и Полина помрачнела. «Только ради этого стоит прикончить этого гада немедленно. Я вот только одного понять не могу. Ты мне можешь объяснить, зачем они все это делали? Почему не избавились от этой долбанной книги?» «Не знаю, Максим. Я ведь не всезнающий оракул. Могу только предположить». Валей. Думаю, что от нее нельзя избавиться, не убив самого владельца книги. Ты на Петрушку намекаешь? А на кого еще? Так убили бы этого придурка и дело с концом». В этот момент раздался новый взрыв хохота, и мы с Полиной одновременно вздрогнули от неожиданности. «Зараза! Какой же все-таки гнусный голосок у этого мерзавца!» «Наверное, это не так просто», — сказала девушка, после того, как смех затих. «Не думаю, что они не пытались». Еще как пытались! Мы с моими артистами тогда здорово повеселились! Я бы на вашем месте тоже попробовал! Давайте повеселимся!» Я сжал покрепче рукоятку своего энергетического меча, активировал его и посмотрел на Полину. «Этот мудак прав. Я очень хочу попробовать. Отойди, пожалуйста, в сторонку». Девушка сделала шаг в сторону и стревоженно посмотрела на меня. «Макс, я боюсь. Честно». «Ты не понимаешь, это не упырь какой-нибудь, это настоящий демон из преисподней. Давай сходим за помощью, а? Ну что тебе стоит?» «Ты чего, Лазарева, в своем уме? Бросить все и опять часа через все это болото обратно?» э -э, нет. Крайне глупый и неправильный поступок. А вдруг этот сукин сын удерет, пока нас не будет? И где его потом искать? В общем, делаем так. Стой здесь и жди меня. Дальше со мной идти не нужно. Мечом ты махать особо все равно не умеешь. А мне только хлопот прибавится. Мало того, что за собой, так еще и за тобой приглядывать придется. Нет, Макс, так не пойдет. Здесь мне тоже будет страшно одной торчать. Да и неправильно это. Вдвоем пришли, значит, вдвоем пойдем. Фу, вот ты, черт. Чего тебе здесь страшно-то? Мы ведь с тобой все уже осмотрели. Нет здесь никого, кроме нас двоих. Нет, пойдем вдвоем. Одного я тебя туда не упущу. Да что ты будешь делать? Я же как лучше хочу. Ты что, не понимаешь? понимаю, потому и говорю, идем вместе». «Ладно, вместе так вместе», — махнул я рукой, распахнул дверь и отправил вперед светящийся огонек, который все это время болтался перед нами сверху. Тем временем Полина активировала еще один. Прямо за дверью начиналась лестница, которая вела вниз, в подвал. Я осторожно ступил на первую ступеньку и немного подождал. Лестница не рухнула, и ничего страшного не произошло. Лишь только шепот, который издавал этот проклятый дом, стал еще немного громче. Дальше я пошел чуть быстрее. Лестница оказалась довольно длинной, в несколько пролетов, которые вились вниз, как будто мы спускались в башню. «Макс, как ты думаешь, откуда эти шепчущие голоса берутся?» — спросила Полина, которая шла позади меня и старалась не отставать ни на шаг. «Понятия не имею. Есть версии?» «Еще бы. И даже не одна». Я тут столько себе напридумывала всякого. — Какая нравится больше всего? — Та, в которой те голоса принадлежат всем тем, кто умер в этом доме. Детям, взрослым, бабушкам, дедушкам. В общем, всем Соболевым. — Тоскливая версия какая-то. — Зато самая вероятная. Я думаю, она же и правильная. Больше неоткуда им здесь взяться этим голосам. Тем временем лестница закончилась, и мы оказались в коридоре, который сплошь застилал густой белый туман. Самое худшее, что можно было придумать. Темноту можно развить, слишком яркий свет приглушить, а что делать с туманом? В этот момент из тумана с воплем вынурнул силуэт в яркой красной одежде и такого же цвета колпаке на голове. В его руке была огромная дубина, набалдажник который был сплошь отыкан гвоздями и шипами разной длины. Он бросился в нашу сторону, за моей спиной завизжал от страха Полина, а я тем временем сделал шаг ему навстречу. Он был на голову выше меня и в два раза медленнее. В тот момент, когда этот красный колпак с хохотом опускал свою дубину на меня, я уже был в паре шагов от того места. Металлические шипы звякнули по каменному полу, выбив из него пучок искр, а я рубанул его мечом по спине, которая предстала передо мной во всей своей красе. На стену брызнула кровь, он заорал и рухнул на пол. — Ну вот и первый артист пожалуй сказал я, глядя, как он сучит ногами в конвульсиях. «Думаю, не последний». Я сорвал с его головы красный колпак и увидел яростный взгляд, с которым он смотрел на меня. Это был почти обычный человек, только с вывернутыми наизнанку губами и изломанными зубами. Он попытался плюнуть в меня, затем истерически засмеялся и затих. «Фу, блин, вот это жесть какая-то». «Прикольный у них здесь театр, я так думаю», сказал я, глядя на труп с искаженным лицом. «Это точно». А у нас с тобой еще и билеты в первый ряд. Я рассмеялся и подмигнул девушке. Тогда пойдем занимать места, чего стоишь?